Сознание полной слепоты едва не довело к речмара до Раны и ссадины зажили, волосы отросли, но адовое ощущение плотной черной преграды оставалось неизменным. После припадков смертельного ужаса, после криков и метаний, после тщетных попыток сдернуть, сорвать что-то с глаз, он впадал в полуобморочное состояние — а потом снова начинало нарастать что-то паническое, нестерпимое, сравнимое только с легендарным смятением человека, проснувшегося в могиле. Мало-помалу, однако, эти припадки стали реже. Он часами молчал, неподвижно лежа на спине и слушая звуки провансальского дня. Но вдруг он вспоминал утро в Ружинаре, с которого все, собственно говоря, и началось. И тогда он принимался стонать, вспоминая уже другое, Небо, зеленые холмы, на которые он так мало, так мало смотрел, и опять поднималась волна могильного ужаса. Еще в Ментонском госпитале Магда прочла ему вслух письмо от Горна, из Парижа, такого содержания. «Я не знаю, Кречмар, чем я был больше ужален, тем ли оскорблением, которое вы мне нанесли вашим внезапным, беспричинным и крайне неучтивым отъездом, или бедой, приключившейся с вами». Несмотря на обиду, которая не позволяет мне даже навестить вас, я, поверьте, всей душой скорблю о вас, особенно когда вспоминаю вашу любовь к живописи, к роскошным краскам и утонченным оттенкам, ко всему тому, что делает зрение божественным подарком свыше. Есть люди, вы и я принадлежим к их числу, которые живут именно глазами, зрением. Все остальные чувства — только послушная свита — этого короля чувств. «Сегодня я из Парижа уезжаю в Англию, а оттуда в Нью-Йорк, и вряд ли скоро повидаю опять родную страну. Передайте мой дружеский привет вашей спутнице, от капризного нрава которой, кто знает, быть может, зависела ваша кречмер измена мне. Да, ибо нрав ее лишь по отношению к вам отличается постоянством, зато в натуре у нее есть свойства, очень, впрочем, обыкновенные у женщин, невольно требовать поклонения и невольно проникаться чувством смутной неприязни к мужчине, равнодушному к женским чарам, даже если этот мужчина простосердечностью своей, уродливой наружностью и любовными вкусами смешен и противен ей. Поверьте, Кречмар, что если бы вы, пожелав отделаться от моего присутствия, надоевшего вам обоим, сказали мне это без обиняков, Я только оценил бы вашу прямоту, и тогда прекрасные воспоминания наших бесед о живописи, о прозрачных красках великих мастеров, не было бы так печально омрачено тенью вашего предательского бегства». «Да, это письмо гомосексуалиста», — сказал Кричмар. «Все равно я рад, что он отбыл». «Может быть, Бог меня наказал, Магда, за то, что я тебя заподозрил? Но горе тебе, если, если что, Бруно». «Пожалуйста, пожалуйста, договаривай. Нет, ничего. Я верю тебе. Ах, я верю тебе!» Он помолчал, и вдруг стал издавать тот глухой звук, полустон, полумычание, которым у него всегда начинался приступ ужаса перед стеной темноты. «Прозрачные краски», — повторил он несколько раз внутренним дрожащим голосом. «Да, да, прозрачные краски». Когда он успокоился, Магда сказала, что поедет обедать, поцеловала его в щеку и быстро засеменила по теневой стороне улицы. Она вошла в маленький прохладный ресторан и села за мраморный столик в глубине. За соседним столиком сидел Горн и пил белое вино. «Пересядь ко мне», — сказал он, — какая ты стала трусиха. «Заметь это донесут», — ответила она опасливо, но все же пересела к нему. «Пустяки. Кому какое дело?» но что он сказал на письмо? «Правда составлена великолепно?» «Да, все хорошо. В среду мы едем в Цурих к специалисту. Ты возьми, пожалуйста, три спальных места. Только себе ты возьми в другом вагоне. Как-никак безопаснее». «Даром не дадут», — лениво процедил Горн. «Бедный мой», — нежно усмехнулась Магда и вынула пачку денег из своей сумочки.